тёмный, белые и фиолетовые, к которым все время добавлялись все новые, поднимались в небо. Результат безжалостных артобстрелов, сотрясавших землю и заставлявших дребезжать стекла на окнах. Искодрили наших и вражеских самолетов подрезали друг друга в воздухе. Наших было множество. Русский бомбардировщик разлетелся на части от сильного взрыва. И повыше обломки дождем посыпались из облака дыма вниз. 22 августа 1942 года. 7 утра. В течение полутора часов мы были под ураганным огнем. Ракетные залпы, удары тяжелых минометов, танки, пять раз атаковали истребители. танки прорвались с левого фланга. Прямое попадание по НП. Телефон разлетелся в дребезги, но других потерь не было. Управление огнем переместилось в нашу персональную землянку. Несколько танков перед нашей позицией, все горящие. Наготове сосредоточенные заряды. В ближнем бою в пределах досягаемости будем использовать ручные гранаты и пистолет-пулемёт. Главный удар наносится по соседнему сектору в 500 метрах левее. 7:30. Жестокий заградительный огонь попал в воронку и спачкав грязью всю спину. Минометы и «катюши» — сталинские органы. 8 часов. Пехота, атакующая на северном краю леса. Огневой вал Людвиг. Вражеская батарея меняет позицию на склоне к юго-востоку. Кончились боеприпасы. Огонь ведет розенбергер 3. 8:20. Наша собственная батарея опять заработала. Используем снаряды замедленного действия. Все орудия открыли огонь по пехоте на краю леса. 8:25. Наконец-то. Пикирующие бомбардировщики. Стреляем из ракетниц, указывая цели. 8:30. Ура, они пикируют. 8:35. Вступают в бой истребители, бомбардировщики, бомбы и пулеметы. Видимость снизилась из-за взрывов. Там на русских позициях эвакуируют первых раненых. 9 часов. Рота выдвигается в юго-восточный угол Б. Теперь тут две роты, конная артиллерия, грузовой транспорт. Приказ открыть огонь. Главная линия наводки 235+, вертикальная наводка 7200. Три попадания. 9:30. Пехота атакует через заградительный огонь Людвиг при поддержке танков. 10:20. Они почти победили нас, но в течение прошедших 20 минут на лес перед нами обрушился бомбовый град. Одна тяжелая была сброшена за 200 метров от главной линии артиллерийских позиций. Земля содрогнулась, лес накрыло клубами дым от взрыва. 10:25. Атакуют Ратас. Наши истребители уничтожили четыре русские машины за три минуты. 10:30. И опять танки. Противотанковые орудие стреляют как бешеные. 10:35. Осторожные истребители. Новая атака. Докладывают подбит танк. Третья жертва нашей маленькой пушки сегодня. 10:37. Новое сосредоточение огня на Б. 15 фургонов на конной тяге и рота. Приказ открыть огонь. Заряд номер 6. Ударные взрыватели, все орудия. 10:45. Слева наши пикирующие бомбардировщики. Ротас впереди перед нами. Позади сильно горит деревушка Табраково. Черный дым и красный огонь. 11 часов. Четвертый час. Танк подбит нашей 50-миллиметровой противотанковой пушкой. На счету 76-миллиметровой на пару больше. Всего 13 в секторе нашего батальона. 12 часов. Сегодня линия связи до огневой позиции была в порядке ровно 5 минут. Затем её снова разорвало на куски. Теперь она плавится в огне в Табаракове. Мы продолжаем корректировать огонь по радио. Алло, Красный один, передайте донесение. 12:20. Подожжен уже 14 танк.